Вероятно, каждый вспомнил трагически окончившуюся встречу двух Зерновых в кают-компании Мирнова. Что скажет сейчас Зернов? Вернее, Борис Зерн, писарь личной канцелярии мэра. И он сказал. Теперь я понимаю, почему Томпсон посоветовал мне отрастить бороду. Он знал. А я одного не понимаю».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 Когда я привез продукты в здание, напоминавшее казарму или тюрьму, Зернов разъяснил сразу. «Это же холодильник, си-центр» от слова «cold холод». Не в чистом виде рефрижератор, а еще и склад, запасец, так сказать, на черный день. «Ты правильно заметил в разговоре с Бойлом, что они не знают пределов мощности своего пищевого завода. Не уверены они в проблеме его надежности». Отсюда совершенно правильный вывод об экономичности статус-кво, о стабильности спроса и предложения, о сохранении пониженной платежеспособности населения. С выводом Бойл согласился, но дополнений не сделал. Ну а если завод остановлен, что тогда? Город остается без хлеба и мяса, деньги обесцениваются, горит промышленность, закрываются банки, а население частично вымирает от голода, частично превращается уже не в диких, а в дикарей. Думаешь, Корсон этого не понимает? Все понимает и учитывает. Отсюда и холодильник с двухлетним запасом продуктов и зачатки сельского хозяйства, которое за эти два года уже может давать городу хлеб и овощи. Но ведь сельское хозяйство — «Запрещено местным законодательством», — возразил я. «Ты в этом уверен?» «Откуда, по-твоему, берется овес для лошадей? Где достают его конские заводы? А ты знаешь, что в городе более 100 предприятий извозного промысла и два десятка фирм, поставляющих им овес? Где, по-твоему, они берут его? Твои грузовики развозят по городу хлеб. Но хлеб не положишь на двухлетнее хранение в амбары». «Нужна мука. Без зерна ее не получишь, без мельниц не смелишь. А почему, ты думаешь, не караются дикие?» «Официально они под запретом, но за последние годы не предпринято ни одной карательной экспедиции в лес. Если остановится пищевой завод, дикие образуют основу будущего фермерского хозяйства. Этого тебе Корсон Бойл не сказал». А сказал ли он о том, чем поддерживается пресловутое статус-кво? Сохранением цен? Кстати, цены на товары не сохраняются, а повышаются. Зато сокращается число едоков. Интересуешься, каким способом? А вспомни Мартина. С двух тысяч петушков будут ощипаны перья. И петушков можно ощипывать ежегодно, поквартально, ежемесячно. Лицо Зернова побелело от ярости. Таким я его еще не видел. Может, и у меня будет такое же, когда я смогу поставить к стенке Этьена и Шнелля. «Второй двигатель полицейского статус-кво», — продолжал Зернов. «Это искусственное торможение технического прогресса». Я вспомнил о замораживании изобретений в бюро патентов. Кажется, даже телеграф заморозили. «Только ли телеграф?» — воскликнул Зернов с ноткой горечи. Ярость уже погасла. Энергетическая база не расширяется. Электроэнергия поглощается крупной промышленностью, а в домах жгут свечи и масленки, как при Карле IX. Геологическая разведка не ведется. Недавно еле-еле вырвали лицензию на производство бензина из горючих сланцев, И то лишь потому, что это процесс длительный и дорогостоящий. А электромобили затормозили. Превосходный проект двигателя на воздушно-металлических аккумуляторах. Энергоемкость в 110 Вт-часов на килограмм веса. Даже у нас на Земле изобретение стоящее, а здесь прямо-таки бесценное. Так нет, угроза пресловутой стабильности. Зачем электромобили, когда извозчиков девать некуда? Не умирают простаковые скотинины. «Тебе все ясно», — вздохнул я. «И тебе. Сопротивление люди не глупее нас с тобой, тоже по-своему политически грамотные. Рано или поздно эта мерзкая полицейская клика найдет свой конец на десятом или одиннадцатом году своей истории. Может быть, и позже, но найдет обязательно. Не помогать этому было бы непорядочно и нечестно». Но у нас есть и свои задачи. Анохин удачно разыграл дебют. Партия переходит в миттельшпиль. Мы знаем теперь, где находится тайная тайных галунной хунты. Остается продумать, как туда проникнуть. В этот момент кто-то проник к нам с такой стремительностью, что незапертая входная дверь завизжала и грохнула. «Кто?» — крикнул я, бросаясь в соседнюю комнату. Передо мной стоял джеймс без фуражки, всклокоченный и грязный. Половина его серого пиджака стала рыжей от жидкой глины, словно он только что вывалился в сточной канаве. К виску он прижимал платок, побуревший от крови. «Не пугайтесь, хвоста нет», — сказал он тихо. «Я, кажется, ушел от них». «От кого?» «Кто у нас с автоматами?» «Смотри». Он отнял платок от лица. По виску олел кровоточащий след пули. «Только скользнуло по кости», — хрипло рассмеялся джеймс, словно речь шла о забавной лесной охоте. «Я через заборы в канаву, с головой в рыжую жижу, а не мимо. Сколько я там пролежал, не помню. Потом переулками сюда, к счастью, даже портье не было, никто не видел». Мы, окружив его, молчали в полной растерянности. Лишь Дьячук нашелся. «Бинт!» — не сказал, приказал он. Рану промыли и перевязали. Грязный пиджак сменили на Мартинову шоферскую куртку. джеймс впервые облегченно вздохнул. «Только сейчас мы заметили, каких усилий стоило ему только что пережитое». «Что же все-таки произошло?» — спросил Зернов. «Вы знаете, что у Магов был автомат?» «Я не знал». Но только Дейчук подтвердил, что был. Его достал кто-то из друзей мого Обучали стрелять ее в подпольном тире. Джеймс медленно оглядел всех нас и спросил. «Кто сообщил ей о предстоящих арестах?» «Я», — сказал Мартин. Это и довело ее до точки кипения. «Мы должны были встретиться с ней под кронами Тюллерийского парка, там, где я обычно назначаю свидание связным. Пришел вовремя, ее нет. Подождал, потом пошел навстречу. Дорога к парку по бульвару мимо полицейского управления. И тут я увидел ее. Он закрыл лицо руками и закачался, как от нестерпимой боли. — Она шла навстречу тебе? — спросил я, предчувствуя недоброе. Нет, отстояла у витрины универмага, близ входа в полицию. А там дожидался экипаж, который знают все в городе. Беговая американка без кучера на велосипедных колесах. Выезд Анри Фронталя. Только он один предпочитает такой способ передвижения по городу. У Маго в руках был скрипичный футляр. Она поставила его на гранитную каемочку у витрины и почему-то замешкалась. Все выглядело естественно и обычно. Девушка идет на репетицию в оркестр или в музыкальную школу. Охранники у входа, по-моему, даже на нее и не взглянули. И в эту минуту вышел фронталь с адъютантом. Я остановился, не доходя, не в моих правилах искать сближение с полицией, даже пространственно. Стояла Ямаго спиной к полицейским, поспешно открыла футляр. И когда фронталь уже уселся в своем экипаже, широко расставив ноги и поманив адъютанта, вероятно, хотел что-то сказать ему. Между ним и Маго никого не было. Ни одного человека из охраны. Все произошло в какие-то десятые доли секунды. Из футляра Маго извлекла не скрипку, а полицейский автомат без ремня. Нажала гашетку и срезала одной очередью и фронтали адъютанта но уйти не ушла, могла бы. Испуганная лошадь понесла, тело фронталя, зацепившегося носком сапога, протащило по мостовой метров двадцать, и растерявшиеся постовые не сразу пришли в себя. Но один из них все же успел открыть огонь, как только Маго снова нажала гашетку. Второй охранник упал, даже не вскрикнув. Но первый на какое-то мгновение предупредил свою смерть. Маго упала раньше. Джеймс закрыл глаза, должно быть, стараясь зрительно представить себе увиденное. Никто из нас не решался прервать его. Я побежал, когда уже начали оцеплять улицу. Почти шепотом закончил он. У него уже не было голоса. Полицейский промазал, когда я перемахнул через забор. Остальное вы знаете. — А могу, могу! не закричал, взвизгнул только. Я же сказал, упала. Джеймс даже не поднял головы. Живая. Мы молча посмотрели на Тольку. нужно ли отвечать на этот вопрос. Джеймс и не ответил. В тишине, повисшей почти осязаемой тяжестью, вдруг раздался тоненький, протяжный звук. Это плакал только не по-мужски. По-детски заливчато и жалобно.